глава 13. Игорь, жених нечаянный. Кривая коза подъехала ко мне на пути к Малаке. Когорта маршировала по степи. Стремился в небо позолоченный орёл, серебряным блеском сияли сигнумы. Орёл знак легиона, здесь когорты. Сигнум знак центурии. А на длинных и тонких жалах пилумов развевались пелёнки. Они придавали строю мирный и домашний вид. Пелёнки возникли по желанию притырянок. Девочкам хотелось взглянуть на младенца, но Валерия запретила беспокоить Виталию. Когорта нашла выход, предложив себя на роль прачек. Девочки по очереди забирали грязные пелёнки, стирали их и сушили на пилумах. Затем скопом шли к молодой маме. Сани принимала работу, а прачки имели возможность разглядеть насупленное личико мальчика. Везучим перепадало застать процесс пеленания. Тогда на обратном пути они с восторгом обменивались впечатлениями. Звучало: ручки, ножки, пальчики. Особо удачливые восклицали: фалос маленький. Гай, идя навстречу пожеланиям вынаслуживших, пачкал пелёнки с необычайной производительностью, тем самым давая возможность желающим на себя взглянуть. Я наблюдал за этой вакханалией, сидя в седле. Сенатору не полагается ходить пешком. Его носят или возят, либо он едет верхом. Ноги мне удавалось размять на стоянках, а Гай у меня допускали только вечером. При этом витые сани смотрели на наше общение с сыном, как кошки, у которых пытаются отнять сало. В глазах женщин читалось: ещё уронит криворукий. Не успевал я вглядеться в личико сына, как его у меня отнимали. Тот факт, что я принял роды и первым искупал Гая, жены Ненькой игнорировали. Единственной, кому позволялось нарушить монополию собственниц, была Леона. Ей Гая давали без возражений. Новоиспечённые центурионша, тётёшка маленького, умильно при этом сюсюкая, а лица жены и кварты расплывались улыбками. В восторге мои бывшие начальницы они полностью разделяли. От всей этой лобуды хотелось завыть. Спорить я не пытался. Три женщины задавить тебя, как взвод танков. Поэтому я молчал. Варил еду, этого я дамам не доверял. Язву заработаешь вмиг. Кормил свой матриархат, ел сам, с нетерпением ожидая прихода в Малакку. Там мы ситуацию поломаем. Кагурт увзад, на ему повозку большую и удобную, и мы покатим по ровной дороге, ночуя на постоялых дворах. Жена и кварта лишатся поддержки, а без притория я их поставлю на место. Думая так, я не подозревал, что рано радуюсь. Тому, что Вита с Леоной спелись, я значения не придал. Обе приторианки, Вита бывшая, а Леона действующая. Их матери воевали вместе, общих тем для разговоров достаточно. То, что хвостатые умолкали с моим приближением и ждали, пока я слиняю, не напрягало. Мало ли у женщин интимных тайн, мужуку лезть в них неприлично. Скоро выяснилось, что я заблуждался. В один из дней Вита попросила подать ей коня и, поручив Гае Сани, позвала меня прокатиться. Я удивился, но за любимой последовал. Когда мы отъехали от когорты, Вита остановила лошадь и повернулась ко мне. Тебе надо взять вторую жену. Я не упал с лошади лишь потому, что успел схватиться за луку. Тебе ведь нравится Леона? Как ни в чём не бывало, продолжила моя хвостатенька. Она говорит, что ты называл её красивой и уверял, что полюбил бы и если бы не встретил меня. Здравствуй, кривая коза. Так вот ты какая. А я-то по простоте душевной думал, что она заботится без всякого умысла. Оказалось, вы нашивали планы, сунули Клеони, а та обработала жену. Я хотел поведать об этом Вите, но передумал. Лицо любимой выражало непреклонность. "Позволь полюбопытствовать", сказал я. "С чего ты переменила взгляды? Когда я пошутил, что женюсь на Сане, ты хотела меня убить, а теперь толкаешь к Леону. А не с Валерией нас защитят. От кого? От принцепса". Я вновь схватился за луку седла. "Ни фига себе. Да что это у них? Повальный психоз? Что задумала Флавия? Забрать тебя?" «Откуда известно?» «Леона сказала». «Ах, вот оно что!» — кивнул я. «Позволь, продолжу». Флавия поделилась с Леоной замыслом, та всего лишь Центурион, но принципсу более не с кем. Леона возмутилась и, как порядочная женщина, решила открыть нам глаза. Полагаю, что совершенно бескорыстно. «Не шути так!» — возмутилась Вита. «Леона права, это даже Гаю понятно. Зачем Флавия послала когорту в степь?» Спасти воина игра смешно, никогда прежде такого не было. А зачем ей права диктатора? Заговор подавлен, виновные наказаны, к чему неограниченная власть? Ответ прост: чтобы забрать себя. Как придём в Рим, у она это сделает. Я вроде не вещь, она и спрашивать не станет. Я сенатор. Флавий вычеркнет тебя из списков. Ей это как чешу вина выпить. Ты не сможешь ей воспрепятствовать. Возможно, кивнул я. Но у меня есть и своё объяснение поступку Флавии. После того, как мы спасли её, принц заполнилась благодарности. Она хорошая девочка, добрая. Сама пригласила меня к себе, внимательно выслушала и решила помочь. Лаура не любит меня, поэтому Флавия стала диктатором. Как иначе послать когорту? В обычное время войском распоряжается сенат, эта версия имеет право на жизнь. «Нет», — сказала Вита, — «и я не верю в доброту Флавии. Помнишь, как они с наставницей гостили у нас? Девчонка смотрела на тебя, словно кошка на мышь. Она еще маленькая. Это не мешает ей заглядываться на чужих мужей. А позвала она тебя, чтобы соблазнить. Ей помешала Кассиния». «Ты уверена?» «Конечно. Ты плохо знаешь, Нол. Я выросла в Паксе, а ты здесь недавно». Вот что, любимая, сказал я. Я действительно здесь мало, но это не помешало мне нагнуть храм, вытащить тебя из плена и зарезать вожди трёх орд. Они ведь сочли меня неопасным. Если Флавия протянет ко мне лапки, я их отобью, так что не надо меня пугать. Чего бы ни плела Лиона, я не женюсь на ней. У меня есть ты, другой не надо. Я вообще не собираюсь здесь жить. Вернёмся в Рому, уладим дела и отправимся в мой мир. Таков мой план. Валерии не понравится, но мне на это плевать. Пусть только попробует помешать. Так и передай. Витас сверкнула глазами, стягнула лошадку и ускакала. Я только головой покачал. Кошка, не успела обдумать случившееся, как от когорта отделилась и поскакала ко мне в садницу. Я насторожился. Кто это? В садницу приблизилась Леона. Она остановила лошадь в шаге от моей. Лицо центурионши выглядело растерянным. Виталия сказала: "Ты не хочешь жениться?" выдавила она. "Чистая правда, заверил я. Почему?" потаму, пожал я плечами. "Ты говорил, что я красивая и готов меня полюбить". "Говорил, не стало 30-ти, но между готов и полюбить дистанция огромного размера". Глаза Леона стали влажными. "Зря стараешься, меня этим не пройдёшь". Я тебя люблю. Меня многие любят, просветил я. Мне что, на всех жениться? Леонова всхлипнула, завернула коня и умчалась. Я только плечами пожал. Скатертью дорога. Не успела улечься пыль, как явилась Амага. Откуда она взялась, я даже не заметил. Сегодня у меня выдался женский день. Тарго обратилась ко мне с арма. Мы служим Рома уже 7 дней, а нам не платят. В Малаке расчитаются, сказал я. Мои воины не верят. Да, подумал я, логично. Чего от этих ром ждать, если сенатора пытаются нагнуть? Я привезу деньги, пообещал я и поскакал к когорте. Но едва влился в строй, как подбежала посыльная. Тебя хочет видеть трибун. Ну вот, подумал я, тяжёлую артиллерию подключили. Валерия встретила меня хмуро. Хочу, чтобы ты знал, сказала после обмена приветствиями. Я не поручала дочери пугать Виталию. Я не одобряю её поступка. Леон уверяла, что с тобой всё решено, осталось уговорить Виталию. Она переоценила свои возможности, я промолчал. Молодые всегда спешат, продолжила Валерия. У них жизнь впереди, а они торопятся. Старики, которым жить мало, наоборот, медлительны. Странно это, не находишь? я не ответил. Мне сказали, что ты вознамерился покинуть Pax и вернуться в свой мир. Это так? я кивнул. Что будешь там делать? Что и раньше лечить людей. Почему же ты их бросил и приехал в Pax? Погоди, она подняла руку. Я знаю, тебя заманили, но из своего дома ты ушёл сам. Значит, не нравилось. Ты был беден и низкого звания, а теперь подумай, В Паксе ты совсем ничего, но уже сенатор и далеко не беден. С твоим умом и талантами ты займешь в Роме достойное положение. Предположим, тебе это не нужно. Но тогда я спрошу, что будет с Виталией. Ты ведь собираешься ее забрать. Ей понравится в твоем мире? Что она будет там делать? Да мы ее на Евровидение пошлем, подумал я. Со своим хвостиком она там всех порвет. Если за геев голосуют, то за женщину с хвостом двумя руками ты рассказывал дочери о своем мире, он совершенно другой, другие отношения. Я представил любимую в окружении папарацци. Она не девочка из моего мира, для которой такое предел желаний. Вита кошка, наш гламур она не воспримет, порежет пи*** как саром. В ее представлении они уроды. Виту посадят в тюрьму, где она зачахнет. Если ты любишь Виталию, зачем обрекаешь такой судьбе? Вот ведь мочит, зараза, подумал я, и ведь не возразишь. Не злись на Леону. Она хорошая, но не умеет управлять желаниями. Ей всего 19. Я познакомилась с Константином, будучи старше её на 10 лет. Мы скрывали свою любовь, пока не подписали контракт. Это было непросто, Валерия вздохнула. Мы прожили 15 лет и ни разу не поссорились. Знаешь почему? Переступая порог дома, я забывала, что я трибун. Становилась обычной женщиной, любящей и заботливой. Я окружала Константина вниманием, ему это нравилось. А Леона будет такой же. Конечно, подумал я. Какая мать не похвалит дочку перед будущим зятем? Более того, ночь простоит у плиты, будет печь и парить, чтобы на завтра сказать жениху, доченька наготовила, она у меня такая хозяйушка. «Смотри, мужичок, не упусти свое счастье!» «Ты не веришь в намерения Флавии?» Я кивнул. «А я думаю, что дочь права. Вдруг это так, и Флавия заберет тебя, и едва придем в Рому. Ты хочешь этого?» Я покачал головой. «Поэтому поступим так. В Малаке ты заключишь сленый брак. Погоди!» Валерия остановила меня. «Тебя не заставят с ней спать. Мы сделаем это тайно». Я отправлю вас в Рим. Надо сообщить принцу, что поход удался. Если Флавия захочет тебя забрать, ты предъявишь пергамент о браке. Она отступится. Если ли он ошиблась, ты разведёшься с ней. Это ведь так просто. Дочка будет наказана, а ты получишь свободу. Согласен? "Да", ответил я, подумав. "Договорились", кивнула она. "И ещё, хочу, чтобы ты знал, чтобы ты не решил, я на твоей стороне". Я все не могу забыть твои слова. Как подумаю, что у Леоны мог быть брат или даже два, да я их, она сжала кулак. Амага просит денег, сказал я. Собралась уйти, удивилась Валерия. Не верит, что ей заплатят. Скажи, Нонне я разрешила, сказала Валерия. Вали, сенатор. Нонна выдала мне мешок с серебром, и я поскакал к Амаге. Там лично вложил по семь динариев в каждую лапку, а Амаге отсчитал двадцать один. Благодарю торго, сказала звёздочка, пряча деньги. У нас для тебя подарок. Одна из сарм протянула мне тяжёлый бурдюк, вторая охапку хвороста. "Что это?" удивился я. "Мясо свежее. Вы застрелили козу?" "Коза не попалась", вздохнула амага. "Но мы выкурили из нор крыс, ты завёшь их сурками. Они оказались большими и жирными. Мы срезали мякоть, оставив себе кости и внутренности". Сварим их и добавим крупы, как ты учил. Это вкусно. Угости своих рома, они держат слово. На обратном пути я решил, что делать. Стемнело, когорта располагалась на ночлег, и я поскакал к палаткам кошек. Вот, сказал, протягивая Лоле бурдюк. Порежьте и бросьте в котлы. Залейте водой, чтоб чуть прикрыло мясо. Поставьте на огонь. Я приеду и всё доделаю. Сковородки у вас есть? Лола кивнула. Не дожидаясь расспросов, я ускакал. Не знаю, что подумала Нонна, но амфору с вином мне выдали. К ней муку, приправы и кусок сала. Когда я вернулся, вода в котлах закипала. Посолил её, и я добавил приправ и стал снимать свариваю пену. Девочки разболтали муку в воде, принялись за лепёшки. Мы работали дружно, как некогда на пути в Рому, и скоро еда была готова. Вытащив из котлов мясо, я засыпал в жирный бульон муки. Прокипятил и разлил подливу по мискам. Амфора пошла по рукам. За вас, милые, я поднял чашу. За то, что храните и защищаете нас. Вы умницы и красавицы, и я вас всех люблю. Будьте счастливы. Лолош моргнула носом и подняла чашу. Спустя мгновение проглодавшиеся турмой макали лепёшки в подливу и жадно ела. Я не отставал. Мочанка вышла грубоватой, не хватало сметаны, но всё равно вкусный. Мясо усурков нежное и жирное. Пресную лепёшку не сравнить с блинами, но и это хлеб. В любом случае, аппетит лучшая приправа. Мы его нагуляли, чаши взмывали к небу, ложки цепляли мясо, лепёшки подбирали остатки подливы. Спустя короткое время посуда опустела. "Споём?" спросил я. Кошки закивали и сбились в круг. Берёза кудрявая, сначала робко, а затем все увереннее поплыла над лагерем. Девочки пели самозабвенно, закрывая от удовольствия глаза. Я не отставал. В песенке про Анри IV мне пришлось солировать, кошки знали только припев. Но когда пришла их очередь, грянули дружно. Ля-ля-ля-ля-ля, бум-бум, ля-ля-ля-ля-ля, бум-бум. Мы заканчивали, когда в круг освещённый кострами вступила Виталия. В руках она держала Гая. А я думаю, где мой муж? сказала, присаживаясь. Потом слышу, поёт А вы, девочки, я скучала по вам. Авы, авы, послышалось со всех сторон. Хотите взглянуть на моего сына? Кошки не сговариваясь закивали. Вита осторожно вложила ребёнка в руки ближайшей кошки. Та благоговейно приняла свёрток. Остальные стали приподниматься, чтобы разглядеть. Можно по очереди, сказала Вита. Лола распорядилась. Кошки стали осторожно передавать Гая с рук на руки. Каждое короткое время любовалась личиком ребёнка, а затем протягивала его соседки. Я напрягся, вдруг уронит, но быстро сообразил: женщина, легко таскающая щит и спату, ребёнка удержат. Гай путешествовал по рукам, никак на это не реагируя. Он спал, и ему было всё равно. Сын турмы, подумал я. Да что турмы, когорты, вырастет, расскажу ему. Он наверняка не поверит, полтысячи хвостатых мам. Прости меня, ошибнула, Виталия. Я была не права. Я кивнул. Я тебя очень люблю. Ты не пришёл к ужину, и я расстроилась. Не хотел видеть Леону. Она плакала. Ей полезно. Валерия сказала о вашем договоре. Я согласна. Как ты решишь, так и будет. Я вздохнул. Леона очень красивая, продолжила Вита. Она центурион, а её мать трибун притория. В моём мире закон запрещает иметь двух жён. За это наказывают. Двоежёнство запрещает и наша вера. В пакси иначе, сказала Вита. Здесь много женщин и мало мужчин. У вас так не было? Случалось, ответил я, вспомнив спор на интернет-форуме. Несколько веков назад прошла большая война, которая опустошила континент. Она продолжалась 30 лет, её так и назвали Тридцатилетняя. В ходе войны погибло много мужчин, и тогда церковь, так называется наш храм, разрешило уцелевшим брать несколько жён. Ранее это категорически запрещалось. Вот видишь, сказала супруга. Ты подумай. Хорошо, пообещал я. Гай наконец добрался до рук матери. Вита взяла сына и прижала его к груди. Гай подвигал губами, высунул язычок и снова затих. Я встал и откашлялся. Песня для моей любимой, подарившей мне сына. До седьмого класса я солировал в хоре. Директор уверяла, что у меня голос, как у Робертино Лоретти. Она обожала итальянского мальчика и заставляла меня учить его песни. Мне пророчили славу оперного певца, но в восьмом классе голос сломался, так что ни плати до доминго, ни лючано повороти, ни даже басковое из меня не вышло. Я, впрочем, не расстроился, гимнастика нравилась мне больше. Но итальянские песенки я запомнил. В компании меня пробивало. Девчонки говорили: "У меня приятный баритон". Витьё он тоже нравился. Как прекрасно утро, когда солнце всходит, как безмятежен воздух после бури. Прозрачный воздух приносит праздник. Как прекрасно утро, когда солнце всходит. Перевод с итальянского. Вокруг костров затихли, да и весь лагерь, казалось, замер под небом другого мира, в бескрайней зимней степи. Странной и необычно звучала песня, созданная у моря, млеющего под солнцем. Я этого не ощущал. Я пел. Но есть другое солнце, ещё красивее. Моё солнце на твоём лице. Солнце, моё солнце на твоём лице, на твоём лице. Когда я умолк, кошки закричали и захлопали. Гром аплодисментов оглушил меня, и я удивился. Неполная Турма не могла производить такой шум. В освещенный кострами круг вступила Валерия, и я понял, возле нашей стоянки собрался лагерь. «Не знала, что ты поешь», — сказала трибун, присаживаясь. «В Роме ты мог получать за это деньги». «Это согласуется с достоинством сенатора?» — спросил я. «Не знаю», — пожала плечами трибун. «Вернемся в Рому, спросим у Флавии. Она у нас цензор. Возможно, запретит». Так что пой, пока мы здесь. Я захохотала, она поддержала. Виталия и кошки присоединились. "О чём эта песня?" спросил Валерия, отсмеявшись. "Вроде латынь, но не совсем понятно. Это итальянский язык, возникший на основе латинского в моём мире. Песня о любимой, которая стала для мужчины солнцем. "Муж зовёт меня, Соле", похвасталась Виталия. "Это красивее, чем просто сол. Солнце на латинском." Он прав, согласилась трибун. За такой как ты стоило идти в Болгас. Кошки у костра довольно заулыбались. Здесь Валерия повела рукой, собралась вся когорта. Даже я не удержалась. Спою ещё сенатор. И я спел Ава Мария, Санта Люция и другие хиты всё, что вспомнил. Это мало походило на концерт звезды, прибывшей в провинцию с очередным чёсом. Не было ужимак возгласов, а ручки, где ваши ручки? Вопли поклонец и криков браво. Солдат пел для своих товарищей, и они ему хлопали, просто и от души. Когда репертуар иссяк, я поклонился публике, поднял с земли Виту и мы направились к себе. У палатки нас встретила Сани. Леоны не было, и я догадался, что она перебралась в другую палатку. Вот и славно. Взяв у Виты Гая, Кварта у Каризны заметила, что ребёнок мокрый, и ловко сменила пелёнку. Разбуженный сын захныкал. Покорми его, госпожа, велела Сани. Он проголодался. Вита безропотно подчинилась. Я сидел рядом и смотрел, как любимая кормит сына. Ужин не затянулся. Гай выплюнул сосок и затих. Сани взяла ребёнка и шмыгнула в палатку. Боится, что заберу, сказала Вита. Он ревнует Гая даже ко мне. Странно, сказал я. Ей нравятся хвостики, а у Гая его нет. Вита приснула и устроила голову на моём плече. "Я так счастлива", сказала тихо. "Мы уцелели. У меня есть ты, Гай и Сани". Я чмокнул её в макушку. Она обняла меня, и мы поцеловались, раз другой. От неё вкусно пахло молоком. "Мне ещё нельзя", шипнула Вита, отстраняясь. "Но ты, если хочешь, можешь взять Сани". "Нет уж", ответил я. "С вами только ночни. Мигом потащить к нотариусу". Она засмеялась, и мы полезли в палатку. Саниша взвильнулась, ожидая, что мы заберём Гая, но мы повалились на свои войлоки, и она успокоилась. Мы обнялись, как некогда на пути в Рим, и уснули.